Глава одиннадцатая «Сядь, Марта», — говорит Данилевский, но я торопливо мотаю головой. «Нет уж, я лучше постою. Говорите, что хотели сказать, и поезжайте». «Вообще-то я собиралась сказать «проваливайте», но в последний момент передумала. Может, я к нему несправедлива, и он в самом деле собирался поговорить. Тогда совсем неудобно получилось». Хорошо, что идея с водой с самого начала показалась мне неудачной. «Я хочу, чтобы ты села». Глаза Данилевского опасно сверкают, и я спешу присесть на кровать. Не хочется признавать, но этот блеск пугает. Он подъезжает ближе, наши глаза оказываются на одном уровне, и тут меня пробивает. Он не хочет, чтобы я смотрела на него сверху вниз. «Так что, нельзя сразу сказать?» Данилевский тем временем буравит пронизывающим взглядом, под которым я чувствую себя подоботной лягушкой, которую вот-вот начнут препарировать. «Что вы на меня так смотрите?» Бормочу, тушуясь под прицелом черных глаз. «Хочу и смотрю», — отвечает он не очень приветливо. «Тебя это смущает?» Я не привыкла, чтобы меня так разглядывали. Нахожу в себе смелость ответить. «Ты теперь моя жена». Отвечает свысока Данилевский. «Так что придется привыкнуть. Я буду разглядывать тебя, когда захочу. Сколько и как». При этом глаза его странно сверкают. Мне вдруг в легкие перестает поступать воздух. И вдобавок во рту пересыхает. Облизываю губу, и меня вновь ослепляет вспышкой. «Ладно, смотрите». Вздыхаю чуть слышно. «Что поделаешь?» «Почему ты согласилась на этот брак, Марта?» Вдруг спрашивает Давид, и я от неожиданности приоткрываю рот. «Что значит «почему»? Вы разве не знаете?» Даже привстаю от удивления. «Азату пришлось отдавать долг, он собрался продавать дом, и мне стало жаль маму и братьев». «Я знаю, что ты отказала Донбекову. «Странно, но Давид тоже облизывает губу». И я хотел бы знать причину. А вот это сюрприз. Неужели отчим все же рискнул и ничего ему не рассказал? Вам не кажется, что этот разговор слегка запоздал? Маскирую свои подозрения за язвительностью. Что вам стоило поговорить со мной до свадьбы? Ответ напрочь выбивает из меня почву. Я просил Азата дать мне возможность увидеться с тобой, но он так и не позволил проще было сразу жениться. Шакировна распахиваю глаза. Это правда? Вы не шутите? Я похож на шутника? Денилевский сидит прямо, неотрывно смотрит мне в глаза и на шутника действительно не похож ни сколечко. Я не собиралась выходить замуж ни за какого Данбекова, отвечаю осторожно, а затем поспешно добавляю: и за вас тоже не собиралась. Я собиралась учиться, хотела одолжить денег у отчима. Сюда приехала, на каникулы. А тут такое...» Безнадежно машу рукой, и Данилевский снова облизывает губу. «Значит, ты не знала, что Азад пообещал тебе Данбекову, и что Тузар оплатил твоё обучение в Лазанье?» «Нет». Качаю головой. Понятия не имела. «Кажется, мой муж всё таки в неведении относительно меня». Собираюсь с духом и признаюсь. Азад обманул меня, обманул Данбекова, и, похоже, вас он тоже ввел в заблуждение. Правда? И в чем же? Насчет меня. Отвечаю, храбро глядя ему в глаза. Если бы вы вдруг решили жениться по-настоящему, то... Я женился по-настоящему, Марта. Голос Давида звучит резко и неприветливо. «Разве ты не читал брачный контракт? Или это не ты выдвигала ряд встречных условий? Целый список, который, заметь, я подписал без лишних вопросов». «Я выдвигала», — говорю упавшим голосом, а потом не выдерживаю и умоляюще складываю руки. «Давид, объясните, я ничего не понимаю. Сначала вы говорите, что брак фиктивный, а теперь, что женились по-настоящему». У меня уже голова кругом идёт. «У тебя в принципе странные представления о браке, Марта», — обжигает глазами Данилевский. «Наш брак не фиктивный, а договорной. Он предполагает то, что каждый из нас получает в итоге что-то для себя. Мы подписали брачный контракт. Я согласился на твои условия, а теперь хочу, чтобы ты выслушала мои». «Я слушаю», — бормочу пристыженно. И зачем он снова вспоминает тот позорный список? «Ты перестаешь вести себя так, будто числишься у меня на полставки в офисе. Ты перестанешь мне выкать. Ты будешь вести такой образ жизни, который положено вести Марте Данилевской, моей жене. Мы будем выходить в свет и принимать гостей. Когда я закончу здесь свои дела, мы уедем в Европу. Страну выберешь сама. Если хочешь продолжать учебу в Лазанне... Уедем в Лозану. Если ты спустя год решишь, что такая жизнь тебе не подходит, мы разведемся. Мне кажется, Илья он незаметно переводит дыхание. Но зачем это вам? спрашиваю потрясённая. Я не услышала ничего такого, в чем мне придется уступать. В чем подвох? Я преследую свои цели. Высокомерно отвечает Данилевский. И абсолютно все знать тебе не обязательно. Кстати, если у нас будет секс, это сделает наше совместное проживание более приятным и легким. Я прямо чувствую, как мои глаза приобретают форму колес его кресла. «Значит, вы все-таки можете?» Спрашиваю и осекаюсь, неосторожно скользнув взглядом прямо по месту отсутствия столика. И когда он успел так близко подъехать... Наши колени почти соприкасаются. «Если не собираешься испробовать на себе сегодня, тогда лучше не задавай таких вопросов». Неласково отвечает Данилевский, тоже опуская глаза вниз. «В отличие от меня, он это делает демонстративно и красноречиво. Краснею, как вареный рак. Я не ослышалась. Он предлагает секс с ним в качестве ненавязчивого». Время припровождения и прежде чем обдумать, выпаливаю. Разве Азат не сказал вам, что я уже не... Все. Давид окидывает меня уничижительным взглядом. Я не покупал твою девственность, если ты об этом. Уши и щеки горят, как раскаленные железные болванки. Но ведь восточные мужчины... бормочу, Я достаточно европеец в этом вопросе. Перебивает меня муж и демонстрировать простыни родственникам не планирую. Но я не собираюсь спать с вами, говорю твердо. Все еще мучительно краснее. Это было моё условие, и если я его не включила в список, то только потому, что Азат обещал. Эй, смотрите, куда едете! Возмущенно вскрикиваю, потому что Давид резко разворачивает своё кресло, чуть не проехавшись мне по ногам. Впирает в меня высокомерный взгляд, под которым я непроизвольно съеживаюсь. Зато я достаточно восточный мужчина, чтобы принудить тебя сдерживать свой язык. Но почему мне кажется, что он разозлился? И постарайся хотя бы для вида демонстрировать послушание. Вы мне чуть ноги не отдавили, вас это не смущает? Ты слишком красива, Марта. Это единственное, что меня смущает. Спокойной ночи. Бросает через плечо Давид и выезжает из спальни. А я остаюсь сидеть на кровати в полной растерянности. Это что только что было? Я сплю. Я уже давно уснула. Я вижу сладкие сны. Сладкие, как перепелка. Открываю глаза и сажусь в кровати. Это никуда не годится. Чёртовы перепелки преследуют меня, как самый жуткий ночной кошмар. Смотрю на экран смартфона. Час ночи. Плюхаюсь обратно на кровать, накрываю голову подушкой. Я хочу есть. Дико, просто ужасно. У меня в животе целый оркестр играет от голода. В ресторане столы ломились от блюд, но я была так взволнована, что не смогла всунуть в себя ни кусочка. Мама все время уговаривала поесть. На нашем столе тоже было много еды. Всякие закуски, нарезки, салатики и чертовы перепелки. Вот теперь они меня и не отпускают. Стоит закрыть глаза, они роем кружатся надо мной. Поджаристые, румяные, с хрустящей корочкой. М -м -м. Поворачиваюсь на бок. Ну что, стоило припрятать одну-две. Они же небольшие совсем. Можно было заказать официанту судочек. И попросить упаковать с собой. Зажмуриваюсь, отгоняя видения с перепелками. Подумал лучше о своем муже. Вспоминаю, как он был представительный в ресторане. С перепелкой в руке. «Пфу ты! Не было такого, точно могу сказать. Не видела я Данилевского жующим. С бокалом видела, а чтобы он ел, не замечала. Но с другой стороны, не скажешь, что я с него глаз не сводила. Он вполне мог умять половину моих перепелок и глазом не моргнуть. Интересно, куда неделю всю еду из ресторана?» А вдруг Данилевский распорядился упаковать все по судочкам и перевезти в замок? Селюсь вспомнить, была ли у него какая-нибудь вместительная сумка с судочками, которую я могла не заметить. К примеру, сзади прицеплено кресло. Вот на велосипеде точно есть багажник. Вдруг и у Данилевского есть... Или под креслом? Мысль о еде из ресторана не дает покоя. Представляю холодильник, забитый судочками, и судорожно сглатываю слюну. Так, надо отвлечься. Вспоминаю, когда я маленькая, не могла уснуть, бабуля советовала мне считать слонов. Самое интересное, что помогало. Надо сейчас попробовать. Ложусь, вытянув руки и закрываю глаза. Один слон, два слона, три слона, восемь слонов, двадцать шесть слонов, сорок четыре слона и одна перепелка. Ну все. Снова сажусь в кровати. Сна не в одном глазу. А какой уж тут сон, когда живот прилипает к спине. Передо мной возникает лицо с чуть надменным видом и поджатыми губами. Ты будешь вести такой образ жизни, который положено вести Марти Данилевской. Сомневаюсь, что Марти Данилевской положено умереть от голода. Вряд ли это обрадует моего мужа. Секс он мне предлагал. Фырку. Лучше бы перепелку из ресторана стащил». Решительно поднимаюсь и расправляю пышную юбку. Я все еще в подвенечном платье. Не рискнула переодеваться. Так спокойнее. И постель не расстилать не стала. Сверху легла на неразобранную. Если я спущусь вниз, а кухня внизу... Мы с Данилевским, когда спускались, я видела. И попробую добыть себе еду. Вряд ли мой муж будет сильно против. Да он уже десятый сон видит. Точно! Он не особо волновался на свадьбе, так что вряд ли устроил себе голодовку. Подхожу к двери и осторожно нажимаю на ручку. Почему я ждала, что меня заперли? Когда Давид уезжал, замок не щелкал. Я бы услышала. Я, конечно, потом повернула фиксатор, но такой замок открывается любым ключом. Просовываю голову в коридор и с любопытством оглядываюсь. Темно. А что я ожидала? Факелы на стенах? Снова фыркаю. Мой муж, видать, экономный. Простой такой, самый обычный владелец замка. Ладно, думать о таком на голодный желудок – бесполезное занятие. Потом подумаю, когда поем. Меня устроит даже бутерброд, если честно. Иду по коридору, подсвечивая себе фонариком на телефоне. А тут ничего так, миленько. Атмосферненько, я бы сказала. Вспоминаю, что говорил Давида о прислуге. Служащие замка в конце рабочего дня перебираются в свои коттеджи, а значит, шансы встретить кого-то по дороге равны нулю. Даже становится немного жаль. Я бы охотно изобразила привидение, мне неплохо получается завывать и взмахивать руками. Я была как-то привидением на Хэллоуин. Мы с друзьями ездили в Амстердам. Если я правильно понимаю, то где-то здесь, же на этаже спальня Данилевского, в замке все строились примерно одинаково. Спальня наверху, гостиная и столовая внизу, кухня в цокольном этаже. Ну и все остальные вспомогательные помещения там же или в подвале. Я даже практическую работу писала, как замок переоборудовать в отель. На Отлично сдала. Кухню нахожу не без труда, но нахожу. Данилевский явно не боится грабителей. Все открыто и в свободном доступе. Хотя кому может прийти в голову обнести холодильник? Осматриваюсь в поисках выключателя, но в замках это гиблое дело. Выключателем может оказаться что угодно. Их не принято цеплять вот так на стену, как в обычных домах. Обвожу кухню лучом фонарика. Холодильник. Огромный, двойной, стального цвета. Чем-то похож на кресло Данилевского. Открываю и зажмуриваюсь. «Сколько еды!» «Мамочки, как же я правильно сделала, что не стала дальше умирать от голода!» На полке передо мной стеклянный кувшин с соком, судя по цвету, апельсиновым. Сразу чувствую, как хочется пить. Беру кувшин. «Ты часто ночами бродишь или это вместо брачной ночи?» Слышу сзади язвительное. Кричу от страха, отскакиваю в сторону и разжимаю пальцы. Кувшин падает на кафельный пол и со звоном разлетается на осколки».